Я возомнила себя профессиональным детективом, который встал на путь расследования, учил добычу и теперь мчится по горячим следам к цели. Так и мы, я, леший, кощей, домик и звери, брели по тропинке в поисках улик. И, к сожалению, наткнулись на одну такую большую улику. Лес внезапно кончился, а за ним она самая. Одна сплошная улика из заставленных пеньков выше нормы. Влево улика, вправо улика и кругом одна улика – Неизвестный злодей выкосил лес, как газон. А я-то думала, просека лишь одна, та, что к терему лешего тянется, а нет. преступление, если исчислять в кубометрах, гораздо крупнее оказалось. Я бы сказала, афера века или сказ об исчезнувшем лесе. Среди пеньков потеря бродили местные звери и птица. От увиденного мы не удержались на ногах, так и присели на них, родимых, на пеньке. Леший, потерявший лес, схватился за голову и сел мимо, прямо на землю какой то веки мне стало очень жалко бедного злодея. Увиденное только укрепило меня в своей решимости. Это к изнанки ничего не останется, ежели так виртуозно воровать все, что приглянется. И воду, и экологию, и древесину. Не будет сказки, и все тут. И главное, непонятно, куда все исчезло. Ко мне подбежала с мажранка вцепилась в одежду и потянула на себя. Обычно нажравшись, она и валилась дохлым ковриком рядом у ног, или складывалась стопкой и собиралась в домик дрыхнуть. А подобная активность была подозрительна. Скатерть вообще в последнее время вела себя странно. Это наводило на мысль, уж не голодна ли она? Ведь жрет в три горла и не давится. Может, она меня за угол зовет пообедать? А еще, мне показалось, или домик со скатеркой выросли. Но все же я решилась на авантюру, прихватив с собой волшебную книгу. Уж очень любопытство распирала. Пока все таращились на пеньке, я свернула с тропинки и последовала за скатертью сама жеранкой. Шли мы долго. Я уж заподозрила, что обжору уводит меня подальше, чтобы не слышно было моих криков. От этой мысли я уже собралась повернуть назад. Все, что хочет мне показать тряпка, пусть кажет и моей группе поддержки. Но тут я увидела на опушке избушку. И ноги сами прилипли к земле. Домик был точной копией бабушкиного. За исключением пластиковых окон и двери, оббитой дермантином. Сердце резанула тоска, я скучала по бабушке. На секунду мне поверилось в то, что внутри может находиться она. Забыв про всякую осторожность, я побежала вперед. Очень быстро и очень радостно, с ярко горящей надеждой во взгляде. Именно так обычно в них и бегут. Прямиком в очень ловкой и очень умело расставленной ловушке. Стоило мне дернуть дверь на себя и остановилась, поняв. Избушка чужая. Не было ни стола, ни лавок, печка с мясом вырванной из стены. Кругом запустение, паутина и тлен а из угла сгорбившись вставала лохматая фигура.